Глава пятая. Пожалел, что карабин Василия Петровича оказался без интегрированного подствольного гранатомета. Если монстра не возьмут пули, можно было бы попробовать успеть выстрелить еще и гранатой. Да, осколки могут посечь или убить Аню и жандарма, имени которого я так и не узнал. Но это всякое лучше, чем быть сожранным заживо этой серокожей абразиной. Сложнее всего было успокоить дыхание.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 А пот заливал глаза. Неужели я траванулся в забегаловке на вокзале? «Ты вернулся!» Вокруг моего возвращения устроила суету Аня. «А что ты принес? «Попить, Анечка!» «О, спасибо!» Заулыбалась азиатка. «Так пить хочется!» «Как Сергей?» Устало выдохнул я. «Его так Аксинья!» «Это хорошо!» Я прошел в комнату. Женщина склонилась над ногой жандарма.